12. 3 дня я просидел в усадьбе сам, как кот в клетке на берегу Сметанного моря. храм был рядом, но отправиться к нему я не мог. Никто не держал меня, но вдумыя я войти в него, полагаясь лишь на себя, и результат никто бы не смог предсказать. Ясно одно: будет удар колокола, водопад, потом я засну. и то, что будет происходить вокруг меня, уже не смогу контролировать. Мне так и виделась застывшая в задумчивости посреди обширной площади моя драгоценная тушка, окруженная маньяками, насильниками и убийцами, с вожделением ждущими момента, когда меня можно будет брать, что называется, тепленьким». Анна достаточно оправилась, чтобы надолго пропадать из поместья вместе с отцом. Но моё недовольство реакция была как на жалобы капризного ребёнка, с семи правдами и неправдами заблудшего, долгожданный игрушечный самосвал, и теперь справедливо требующего такой же игрушечный экскаватор. Надо же как-то грузить простую ещё технику. Илья, подожди. У семьи куча проблем. Из-за тебя, между прочим, не уладив их, мы вообще будем вынуждены убраться из Аракиса. Тебе это надо, увещевала меня супруга. Я принимал эти аргументы, так как подспудно как бы подразумевалось, что нам зачем-то надо оставаться здесь. С моей точки зрения, причина для этого одна храм. Нормально, Анна не отказалась от своего запрета, но по крайней мере говорила так, как если бы было решено явно отправлять туда. Нельзя сказать, что я оставался затворником, хоть и сам и сделал такую попытку запереть беспокойного Эля. На следующее утро после того длинного дня он объявил мне, что я должен оставаться в доме и никуда не выходить без его разрешения. Ничего не ответив, я с удивлением уставился на близкого родственника, вновь вспомнившего былые привычки. А Анна, присутствовавшая при разговоре, в свою очередь, посмотрела на отца с непередаваемым выражением искреннего недоумения. Папа, ты что сказал? Сам почувствовав с запозданием некоторую избыточность, поспешил уточнить: что он лишь требует в моих интересах, конечно, чтобы я покидал усадьбу исключительно с охраной, лучше всего с Аной. Так да, я согласился. Мне казалось, что гулять по незнакомому городу и вправду с подружницей в сопровождении, а кто может быть лучше моей Скелли? Однако Скелли это немедленно умчалась, забыв даже сообщить любимому супругу, куда Волей-неволей пришлось обрадовать незнакомого охранника, что мы отправляемся гулять, для того чтобы час спустя обнаружить себя окруженным любопытными зеваками. Едва маленький отряд из пяти бойцов покинул ближайшие к площади проулки, по-прежнему отцепленные городской стражей. Знакомства с городом не получилось. О событиях накануне уже знал последний торговец лохами. Моя лысая макушка ещё имела шанс затеряться в толпе. Насколько я помнил, барегины угла предпочитали именно этот тип причёски. Но в компании с мурами бойцами, сама, которые понятия не имели о скрытом охранении и с удовольствием мутузили любого случайного зеваку, нарушившего, по их мнению, моё личное пространство, это было невозможно. Уже через несколько минут после того, как мы появились из-за спин городских стражей, мы были окружены толпой, понятия не имеющей, кто я такой, но увлеченно, тем не менее, преследующей наш маленький кортеж. Мне, привыкшему полагаться только на себя, было неуютно. Одиночество не страшило, оно лишь заставляло острее чувствовать и зорче видеть. Почему-то вспомнился один политик из земного прошлого, пытавшийся попить пиво в заведении памятном ему по его былым годам, под прицелом десятков камер и сотен глаз. Это было чудовищно. Пришлось возвращаться, чтобы избавиться от тяжкого липкого безделия, я попробовал уйти в другой мир, попытавшись найти мастерскую В довольно большом доме сам и занявшись вознёй, сохранившейся коллекции кристаллов. Но к моему огорчению ничего подобного не обнаружилось. Нет, конечно, наличествовала небольшая каморка, забитая плотницким в основном инструментом, но для тонкой работы с нежными кристаллами он не годился. Отправлявшийся в поездку сюда тот Илья почти ничего не помнил. И я заботился даже тем, чтобы прихватить инструмент, хранившийся в останках самолёта. Обследование близлежащих к площади проулков подарило мне ещё день. Я выползал туда без охраны, но в пыльной тишине обезлюдевших проходов вынужден обращал на себя внимание всех, кто меня замечал: городских стражей, жителей окружающих домов или их прислуги. Непонятных мне таких же одиноких, как и я, случайных прохожих. Радовало ли что, что они не толпились вокруг, выпучив глаза и раскрыв рты? И то хорошо. Наконец, на третий день, уже окончательно одуревшего от безделия в десятки метров от плитых храма, не позвали. Когда я задумчиво созерцал древний корабль, размышляя над тем, если сейчас и засну прямо на площади, то вряд ли найдется поблизости кто-либо, кто рискнет подойти. Молодой парень, дежуривший у ворот в ночь, когда я неудачно решил прогуляться, окликнул меня, приближаясь. — Хозяин! Я поинтересовался, рассматривая его чем-то довольную физиономию. — Че это ты такой радостный? — Да, нашел вас сразу же. Точно, как хозяйка и сказала. Иди, — говорит. Он на площади divertecer'sa должен. Что? Обедать уже? Я ещё не нагулялся. Посыльный вытрясл глаза, несколько мгновений помолчал, ожидая продолжения и затараторил. Хозяин ковелел передать, чтоб вы немедленно возвращались. Что-то важное вечером будет, добавил он явно от себя, в некоторой растерянности. Я вздохнул. Ну раз так, пошли. узнаем, что может быть важнее обеда. Уже вышагивая к усадьбе, добавил как будто после некоторого раздумья. Ужин, наверное. Самое удивительное, что я оказался прав. Нас ждал ужин. Точнее, малый приём у его величества верховного правителя Мао. Ну, за некоторыми исключениями. Орден там Восток Далёкие остатки затонувшего континента на западе, облачный край, великие горы стояинственными мун и ещё какое-то количество забытых и заброшенных за ненадобностью островов. Эти территории, хотя в широком смысле и считались мау тоже, но никогда местным правителям долины великой реки не подчинялись. А ну я обнаружил в большом зале, который условно называл детской Там, окруженный с заботой и уходом пары нянек, постоянно обретался наследник семьи и древней крови, немного смешанной с кровью таинственного Эля, меня, то есть. При моем появлении наследник изволил обедать, тестируя терпение и выдержку своей матери. Вполне себе упитанный, с моей точки зрения, ребенок, категорически отказывался от ложки с какой-то бурой жидкостью, настойчиво направляемый ему в рот. За Дианой, увлечённо пытавшийся сохранить по всей видимости жутко полезные и необходимые растущему организму содержимое ложки, от активно вертящего головой и уворачивающегося сына, застыла парочка нянек в недвусмысленных позах. Позвольте нам, хозяйка, Центр этой бурной активности, не сразу разсмотревший появившегося отца, наконец, замер и радостно улыбнулся, за что и был тут же наказан порцией таинственной жижи, коварно протиснутой настойчивой матерью в беззубый рот. Видимо, она решила, что родительских трудов с неё достаточно, потому что тут же увлекла меня вон. Сегодня вечером мы приглашены во дворец Вероятно, Его Величество желает лично сориентироваться в происходящем. — Ну и при чем здесь я? — Пусть ориентируется. Надеюсь, главы семьи ему будет достаточно. Лицо Анны замерзло, но не в привычном надменном ознобе, а, как мне показалось, в растерянности. Она даже остановилась в полутемном коридоре, не дойдя до своей комнаты. — Кто-то не то сказал? — Я. Осторожно поинтересовался я. Даже не знаю, как тебе ответить. Анна не двинулась с места, задумчиво меня разглядывая. "Думаешь, он оскорбил твоё достоинство? Настало пора замерить мне". В смысле? Его величество пригласил персонально тебя, между прочим. Но если твоё величие от этого пострадало? "Онь, ты чего?" Это ты? Чего? Считаешь, что он должен просить тебя аудиенции? Вроде великий Эль, покоритель вселенной, говорящий с храмом сегодня, к сожалению, занят и монархов не принимает. Всё, всё, всё, понял. Куда идти? Только больно не беси, у меня нервная система нервная. Моя покорность, похоже, не произвела большого впечатления на супругу Она еще какое-то время посматривала на меня немного отстраненно и задумчиво, отчего я чувствовал себя неловко. То, с чем мне пришлось столкнуться на Мау, действительно не шло ни в какое сравнение с заурядной, сытой и скучной жизнью, которую я вел на земле. Разница была настолько подавляющей, что, умудрившись выжить, я вполне возможно заразился болезнью и избранностью. уверовав в свою уникальность и особое место, предназначенное мне во вселенной, чувство, естественном образом возникающее у подростков, когда активно растущий мозг и развивающееся сознание создают иллюзию стремительно увеличивающихся способностей, каким-то образом прокралось в голову совсем уже не такого молодого мужчины, много раз избегавшего гибели вволю случая, или усилиями других людей на собственной шкуре ощутившего хрупкую грань жизни и смерти стало немного стыдно я чувствовал что внутренне действительно поверил в свою исключительность хотя и понимал что исключительными были лишь обстоятельства моего попадания сюда ладно ань я же ещё не вполне выздоровел можно сказать 3 дня тому я и о себе почти ничего не помнил. Вот вспомнил. Умом и повредился немного. Мне нужна забота и ласка и хорошее питание обязательно. А тут меня такого раненого в голову тянут в политику. Несмотря на напускную шутливость внутри, как затаившаяся инфекция, дремала убеждённость, что я таки избранный. Храм, вот он, рядом. И боюсь, что Анна видела то, в чём я сам себе боялся признаться. После визита в его пределы я изменился. Теперь и днём, и ночью меня грызло искушение. На самом деле, от немедленного погружения меня удерживал не я сам, а неумолимые обстоятельства и ещё семья. Без поддержки других я не мог безопасно отдаться своей страсти. лег отбросить в сторону как мелкую помеху доверившихся мне людей но ещё душа заставляла вести себя послушно и скромно как если бы этим я мог избавиться от невидимой червоточины и кажется именно эта моя покорность настораживала ану как бы то ни было за время до вечера мне открылось много нового в особенностях местной аристократической жизни «Так я выяснил, что у монарха нет имени». Он терял свое личное, как только становился условным полномочным лицом всей аристократии. С этого момента он говорил и действовал как бы от лица всех. Отказать монарху означало отказать всем аристократическим семьям одновременно. По древней традиции, берущей свое начало в доисторическом прошлом... Каждая семья в текущих реалиях семья аристократическая несла своим символом набор определённых цветов. Всего их было 70. И честно говоря, я в большинстве случаев затруднился бы перевести их названия на русский. К счастью, в планшете, позаимствованном мною из земли, нашлась программа распознавания, по ковырявшись в которой, я выяснил, Что цветами семьи Ур были сине-зелёный, зеленоватый беж и фуксия. Поскольку приглашение в дворец уже было верхом формальности, то и нам, мне как главному приглашённому, саму как главе семьи и Ане как моей жене из Келли, надлежало вырядиться в парадные цвета. Тут же выяснилось, что Анна, как с Келли, оставалась свободной в выборе одежды, и ей было достаточно украсить себя какой-нибудь деталью правильных цветов, в то время как я и сам должны были соответствовать по полной программе. Кажется, Анна ждала от меня заявления на тему того, что я, мол, вообще или меня ваши условности не касаются. Но внутренняя борьба с избронностью дала о себе знать, и я безропотно облачился в длинное расшитое пальто без пуговиц на распашку. Нечего и говорить, что на нём присутствовали все необходимые оттенки, каким-то образом как оказалось, связанные с морем. Заявившийся уже под вечер сам был разодет в точно такое же платье, с тем отличием, что ещё и тащил на плечах то ли шарф, до лина китку, символизирующую его положение. Несмотря на то, что одежда ощущалась довольно лёгкой, я бы не смог оставаться в ней сухим, если бы не помощь жены, периодически касавшейся меня щекотным дуновением магии, от которого становилось ощутимо прохладнее. Опираясь на земные шаблоны, я ожидал, что Анна заявится в чём-то напоминающем бальное платье, к моему удивлению, если не сказать больше. Она предпочла комбинезон, украшенный сложной вышивкой, но комбинезон надо, правда, отдать ей должное. Выглядела она в нём потрясающе. Не многие женщины могут похвастать идеальной фигурой, особенно после родов. А она могла и, возможно, ее выбор, опирающийся к тому же на неведомые мне традиции, должен был подчеркнуть именно этот факт. Я ожидал, что цвета семьи найдут свое место на тонком поясе вокруг талии, как много раз бывало раньше, но сегодня им соответствовал крупный браслет, украсивший левую руку темнокожей красавицы. К дворцу мы отправились без охраны. сопровождение лишь одинокого парнишки, разодетого во всё белое и вооружённого настоящим знаменем с стрящащими ромбиками всех 70 цветов Мао. Подразумевалось, что этого флага достаточно, чтобы гарантировать тем, кто шагал под его тенью, безопасность. Однако, покинув уже наскучивший мне район вокруг площади, я заметил патрули городской стражи, Ненавязчиво расставленные во всех прилегающих проулках, двигались мы мягко говоря неспешно, и стражи, по-видимому, успевали перемещаться в глубине городских лабиринтов. Иначе трудно поверить, что ради нашей скромной процессии были перекрыты все проходы между домами от храма до резиденции его величества. Учитывая, что дворец располагался почти на самой окраине Аракиса, для этого понадобилась бы целая дивизия. Как бы то ни было, но никто не отваживался приближаться к нам, что меня более ещё мустраивало. Кой-то век я мог рассмотреть неземной город без толпы и помех. Я уже видел останки городов древних, и несмотря на их принципиальные отличия от земных, Я чувствовал себя в них почти как дома. Сити, подземные коммуникации, каньоны, провалы, щели между кварталами, бетон жилых построек находили отклик в многообразном мире земных мегаполисов. Аракис же порождал совершенно иные ощущения. Тихий провинциальный городок, частная застройка, по неведомому течению обстоятельств переполненный толпой приезжих, как приморский город в пляжный сезон. Даже самые высокие здания, как правило, торговые дома, не превышали высоты наших пятиэтажек. Вместо улиц хаотичное переплетение пестро-мощённых проходов между отдельно стоящими усадьбами, иногда весьма обширными. Никаких скрытых коммуникаций. По крайней мере, я не обнаружил ничего, что напоминало бы канализационный люк или нечто похожее. Полное отсутствие проводов, редкие столбы, украшавшие важные повороты, снабжены магическими светильниками. При всем при том, этот город — настоящее буйство красок, особенно когда дело доходит до торговых зданий. Вовсеместные флаги, знамёна, вымпелы и ни одной вывески, ни одной надписи, несмотря на то, что, насколько я знал, грамотность на Мао была практически повсеместной. Солнце ещё не скрылось за горизонтом, но его лучи уже не могли дотянуться до мостовых, по которым мы вышагивали в цветистой процессии. Казалось, что мы медленно брём, преодолевая сопротивление воды под дном обширного тенистого озера. который погрузился город, выставив над поверхностью лишь ярко горящие макушки высоких крыш и традиционных квадратных башен. Поэтому, когда мы наконец-то вынырнули из переплетения городских переулков, дворец его величия предстал перед нами феерическим розовым айсбергом, гордо возвышавшимся над гаснущей округой. Если бы не фантастическая подсветка, резиденция монарха не произвела большого впечатления на бывшего жителя Москвы. Она напомнила мне средневековые крепости из земли, стояли лишь разницей, что её башни не только замыкали на себя внешние стены, но и громоздились с виду беспорядочно по всему пространству за ними. Царец Дворец... Оскинолся на Восточное окраине Аракиса прямо напротив видневшегося моста через Дон. Исторический центр города, связанный с тем, что местные считали руинами древнего храма, остался на западе. Мост, а впоследствии и дворец неподалёку были построены позже. В месте, где обильные воды великой реки разбивались на несколько рукавов островами, послужившими подспорьем при его сооружении. Повидимому, усилиться по близости с резиденцией монарха было запрещено, и какое-то время мы двигались по неширокой мощёной дороге, прорезавшей обширное рассвеченное заходящим солнцем поле, густо поросшее высокими мягкими побегами, напомнившими своей податливостью ветру земной ковыль. Город остался позади, ломая горизонт тёмными силуэтами крыш. Никаких привратников, лакеев, вопросов о цели прибытия и ещё чего-то подобного. Парнишка со знаменем, целью стремлённо вёл нас через лабиринт дворов и переходов к высокой башне, которую я приметил ещё на подходе. Вероятно, этот монарший посыльный обладал каким-то иммунитетом. Так как за всё время движения никто даже случайно не заступил нам дорогу, сам вышагивал молчаливый и серьёзный, следом за знаменосцем. Мы с Анной неспеша двигались позади, держась под ручку, совсем как парочка настоящих землян. Стража всё же имелась, только намного более умелая, чем головорезы сама. Я то и дело ловил быстрые деловые взгляды людей, мелькавших в проходах и галереях вдоль нашего маршрута. В самом сердце лабиринта, как оказалось, располагалось одинокое и никак не связанное с другими сооружениями здание классической для мау четырёхугольной формы с башнями по углам. Башни были разной высокими, одна другой выше, и только последняя, та, которую я и приметил на подходе к резиденции, еще сверкало с золотом заходящего светила. Если вся эта светомузыка была заранее задумана, а не сложилась по воле случая, то я должен отдать должное организаторам приема. Даже у меня, человека, выросшего в мире телесериалов и фантастики, сложилось впечатление об участии в нашей встрече еще одного персонажа — солнца. Неожиданности, впрочем, на этом не закончились. Мы вошли через калитку в массивных воротах во внутренний двор, который и оказался конечной целью нашего путешествия. А я, между прочим, мечтал посмотреть на отделку дворца. Двор был накрыт гигантским полотнищем, вяло колыхавшимся высоко над головами. Грандиозное белое покрывало просвечивало отражённым от башни светом, Пространство под ним было наполнено разнокалиберными магическими светильниками. Шагнув за порог, какое-то время я стоял, задрав голову и наслаждаясь игрой отблесков всех цветов радуги, плясавших на многоэтажной в галереях, окруживших двор. "Ваше величество", раздался голос само, и я вернулся на землю. Знаменосец исчез, словно растворился. Мои спутники стояли, высоко вскинув в воздух правые руки с ладони, обращенной к одинокой фигуре впереди. Жест настолько напомнил мне нацистское приветствие, хорошо еще, что без удара в кулаком по груди, что я растерялся. Немолодой, немного грузный мужчина во всем черном лениво махнул рукой в ответ и посмотрел на меня. «Я замер, не понимая, что делать». Какие-то забытые инстинкты, занесённые из земли, не давали мне вскинуть руку в приветствии монарха. Рефлекторно, не думая, что делаю, я приложил правую руку к груди и поклонился. Ваше величество, подняв глаза, неожиданно обнаружил его совсем рядом. На тёмном лице блестели умные, светло-карие глаза. Илья, рад вас видеть в моём доме. Вы вернув в голову Кани, сам он добавил, как бы в походе. Скереана, Курсам. Спасибо, что нашли время заглянуть. Анна извернулась ужом, захватив мой локоть в борцовский захват. В ушах зазвенело. Лица коснулись летящие по ветру лепестки. Мы благодарны вашему величеству за оказанное нам здесь в Великом Аракисе гостеприимство. Лицо моей жены в этот момент было поистине прекрасно. Белоснежная улыбка сверкала ярче магических огней, как будто из-под тропической оболочки промелькнул ледяной сверкающий холод айсберга. Монарх... Кстати, на Мау его титул звучал как «Рада», неожиданно легко рассмеялся. «Ана, вы прекрасны». «Мы не докладывали о вас в превосходных тонах, но только встретив вас воочию, я убедился, как мало поэзия осталось при дворе. Вы позволите сделать вам небольшой подарок за те неудобства, которые вы встретили в этом шумном городишке?» Он протянул руку в приглашающем жести и добавил, взглянув на меня. «Не забывайте только, что защищая вас гибли и городские стражники». Борцовские тиски слегка ослабли, звон немного утих, но поток лепесков по-прежнему отвлекал. Всё время хотелось смахнуть надоедливое прикосновение со щёк. Я слегка тронул руку жены, увлекающей меня в глубину пространства двора, следом за монархом. Ань, это не я, тихо ответила Анна и добавила уже громче: Этот скелли его величество никак не успокоится. Её услышали, лепестки опали. Я вертел головой, пытаясь определить, где прячется неведомый скелли, но других женщин, кроме моей супруги, видимо, не было. Лишь двое мужчин в цветастой одежде, отдалённо напоминающей наше с самым пальто, терпеливо ждали в стороне. Блин. Мне бы сейчас мою позорную трубу я бы быстро её высчил. Машинально я сунул руку в карман и поболтал тремя шариками с кристаллами. Всё, что мне удалось сделать за время безделья нанести насечки на смолу, памятуя опыт угла, чтобы можно было выбрать нужный кристалл на ощупь. Пальцы послушно запнулись за глубокие царапины. Тепло Электрическое поле, импульс. Ну, если что, я ему строю, подумала сама Надеина. Надешь ли безные скелье? продолжал между тем его величество, что нам удастся поладить? Двор должен хоть изредка видеть вас. Ваша красота способна преобразить любой вечер не хуже заходящего солнца. Она оставалась неузымутимой, а я подумал: надо же Значит, это была не случайность. Местный умели украсить приём, призывав само солнце в участники. Его величество остановился у длинного изогнутого стола, взял в руки небольшой свёрток и кивнул незнакомцам, до сих пор стоявшим в стороне. Высокий темнокожий мужчина с длинной блестящей кожей антрацитового цвета, не спеша, приблизился к нам. Его спутник невысокого роста, светлокожий бреген с практически лысой головой на секунду замешкался и поспешил следом. Лысым впрочем он был не из-за магической эпиляции, как я, или традиции своего народа. Просто его голову украшало обширное проплешино, оставившее лишь жалкие кустики седых волос над ушами. Скелле Позвольте представить вам моего ближайшего помощника. Монарх улыбнулся движением руки и указал темнокожему место рядом со столом. Ас, ас. Я взглянул на жену. Она оставалась невозмутима. На лицо её вновь наползла маска высокомерного равнодушия. Услышав имя человека с косой, она лишь отстранённо кивнула. Луцый замер позади, но монарх, похоже, не посчитал нужным его представлять. Между тем, того, кажется, это совершенно не трогало. Он во все глаза таращился на меня. Весь его облик говорил, что это должно быть умный и образованный человек. Однако у меня было ощущение, Однако у меня было ощущение, что он рассматривает мою скромную персону не как другого человека, а как некий забавный экспонат. Приветствую вас, уважаемый Ас. Неожиданно тепло отозвался сам. На его хмуром лице в первые завис вечер промелькнула тень улыбки. Должен сказать Скеллим, что подарок, который я вам приготовил, стал возможен исключительно благодаря огромным усилиям этого человека. Монарх повернулся к нам и протянул крохотный пакет Ане. Уверен, что вы не откажетесь его принять. Мы повернулись к Ане, даже лысый на мгновение прекратил буравить меня взглядом и терпеливо ждали, пока она не торопливо разворачивала свёрток. Из-под скромной ткани, в которую он был упакован, блеснула потемневшая бронза. Какая-то закорючка из постаревшего металла. Ткань упала на пол. Почему-то я ждал холодной невозмутимости от Анны, ее обычной защитной реакции. И поэтому удивился и всмотрелся в ее лицо, когда она неожиданно порывисто вздохнула. Моя скелли, очевидно, была потрясена. — Это мамина. Наконец выдавила она из себя и зажала непонятную загогулину в кулаках, прижав их к груди. Было ясно, что отобрать эту штуковину, что бы это ни было на самом деле, уже не удастся, не разрушив замок и пол Арракиса до кучи. Монарх был доволен произведенным эффектом. Он явно относился к тому типу людей, которые получают намного больше удовольствия, даря, чем принимая подарки. Вы позволите, ваше величество, произнёс Ас, дождался кивка Сижерена и продолжил: хочу представить вам архивариуса ордена, почтенного Самтанара. Лысый, услышав своё имя, обеспокоенно завёртел головой, как будто не зная, что ему делать. Ас немного отступил в сторону, давая возможность гостям рассмотреть Архивариуса. — На самом деле, без помощи Сантонара... — продолжал Ас. — Отыскать скелл вашей матери было бы невозможно. А она, не разжимая кулаков, пристально смотрела на Архивариуса. — Спасибо, ваше величество. — Спасибо, Ас-Ас. — Благодарю вас, Сантонар. — Спасибо. Наконец произнесла она, по-прежнему уставившись на смутившегося лысого. «Ужасно рад, что вам понравился подарок!» Монарх протянул руку в широком жесте к креслам, стоявшим вдоль этого странной формы стола. «Прошу вас, располагайтесь!» Он повернулся ко мне. «А вас или я? Я попрошу присесть вот сюда!» Его рука указала на большое, отдельно стоящее кресло у самого края. Все задвигались. Сам, не дожидаясь монарха, церемонно уселся чуть в стороне. А она, по-прежнему сжимая в кулаках непонятный мне скел, опустилась в кресло почти там, где и стояла. А с умелыми жестами усадил растерявшегося архивариуса и опустился напротив Сама. «Я же замер!» Предложенное место категорически меня не устраивало, прежде всего потому, что я отдалялся от моей скелли, а в этом мире по-настоящему родным для меня была лишь она, сын, и, как ни странно, в какой-то мере далекая семья Сардуха. Его величество терпеливо ждал. Вероятно, по местному этикету монарх занимал свое место только после того, как рассаживались гости. Я повертел головой. Пересаживать супругу было немыслимо. Она до сих пор пребывала в состоянии лёгкого нокдауна, всматриваясь в завитушку убойкунную в её ладонях. И я незатейливо подхватил тяжёлое кресло, занять которое мне предложил монарх и переставил поближе к жене. Всё это, похоже, изрядно позабавило его величество. Он хмыкнул, и без затей переставил собственное так, чтобы оказаться напротив меня. Из ближайшей галереи появилась прислуга, поставившая перед каждым по бокалу и так же стремительно исчезла. Его величество взял свой, нахмурившись смотрелся в его содержимое, отпил, дернул губами, вероятно, не очень довольный, и поставил его обратно. «Я ждал». Что еще, кроме орешка, там могло быть? После облачного края я очень сомневался, что меня можно было удивить этим напитком. К тому же он меня бодрил, как кофе. Поэтому я терпеливо дожидался начала разговора. Или я. Его величество не стал ходить вокруг да около. — Вы наверняка знаете, что вы не первый Эль-Намау. Я кивнул, не отрывая взгляда от него. Как вы понимаете, ваши собратья не так уж часто нас посещали, и уж точно ни одного не было со времён катастрофы. Всё, что мы сегодня знаем, очень туманно и расплывчато. Многое не восстановить никогда. Поэтому мы были бы весьма признательны, если бы вы рассказали нам о том, как вы пришли на Мао. Может быть, наша катастрофа с вашей стороны видится совсем другими событиями? Ну и, конечно, хотелось бы понимать цель вашего путешествия. Прошу вас. На мгновение я опустил глаза, раздумывая, а когда поднял обратно, обнаружил себя в перекрестии внимательных взглядов. Даже Анна, которая знала меня как облупленного, сама была на земле. смотрел, а так будто надеялся услышать что-то новое. Я взял бокал, отхлебнул. Превосходный орех, никаких красителей или вкусовых добавок. Что могло ему не понравиться? Ваше величество, я не тот эль. Боюсь, что ничего не могу сообщить вам о тех, кто бывал здесь до катастрофы. Не имея ни малейшего понятия, откуда были те люди и как попали на Мао, Хотя, как мне кажется, догадываюсь, что они здесь сделали. Я еще раз отхлебнул раствор орешка. В обширном дворе, превращенном в приемный зал Его Величества, царила тишина. Плотнище над головой окончательно погасло. Наступил вечер. Я случайный прохожий, оказавшийся на Мау благодаря останкам артефактов древних, так называемого проекта «Дорога домой». Даrow aganis srabotala. Razdalsya treskuchiy neznakomyy golos. Okazalos', chto vnezapno наплевав на этикет zagovoril arhivarius. Kazhetsya, vzdrognul ot neozhidannosti dazhe sam monarkh. Arhivarius zhe podalsya vperyod, i po yevo vidu bylo yasno, chto yemu seychas sirshenno naplevat' na vsekh, krome menya. "I pochemu vy tak reshili?" sprosil ya yevo, opravivshis' ot udyvleniya. Была отправлена 5 экспедиций, все безрезультатно. Хм, да. Я скривил рот. И когда была последняя? Да прямо накануне катастрофы. Аггивно уе 300 лет назад, земных так все 400. Архивариус вскинулся. Эх, их. Я вздохнул. Земля Так, в моём языке называется планета, откуда родом ваши далёкие предки. Было ощущение, что Сонтанар хотел вскочить в возбуждении, но присутствие монарха привязывало его сидялище к стулу, а от того он вытянулся в кресле как змея и даже закачался похожим образом. Начну с того, продолжил я, что на наших планетах разное количество дней в году. Да и продолжительность суток тоже разная. Поэтому ваши 300 лет примерно соответствуют 400 земным. Магии или искусство, как вы это называете, у нас нет. И развитие нашей цивилизации шло гораздо медленнее и по совсем другим принципам, чем у вас. Мир, в который попадали ваши экспедиции, это по нашему летоисчислению где-то 16 век, был довольно суров. Я уже не говорю о том, что вы, судя по всему, на чисто забыли, что такое времена года. Легко могу представить, как где-то заснеженной бескрайней степи XVI века появляются несколько отважных путешественников в лёгкой одежде и веря в могущество своего искусства и принесённых артефактов, построенных на той же магии. Я покачал головой. Даже землянинов в такой ситуации выжить было бы непросто. Инопланетянино невероятно. Так что боюсь вас расстроить, но похоже, они все погибли, сразу или постепенно. В нашей истории не сохранилось никаких сведений о пришельцах с других планет в то время. А-а, в сложные обстоятельства они наверняка не стали бы рисковать и просто вернулись бы обратно. Самтанар был не готов соглашаться. Я поднял руку, останавливая архивариуса, явно собравшегося прочитать мне лекцию по основам экспедиционной техники безопасности. Уважаемый Сантонар, должен вам сообщить, что место, куда прибывают люди, воспользовавшиеся проектом, отстоит от места, откуда можно вернуться на мау на очень большое расстояние. Скажем так, два с лишним месяца пути пешком если ты знаешь, куда идти, если тебя поят и кормят по дороге и не стремятся ограбить или убить, к тому же. Боюсь, что у них не было никаких шансов». Сантанар откинулся в кресле, все такой же вытянутой, как палка. Его глаза недоверчиво прищурились, рассматривая меня. «Но вы же как-то нашли эти точки, насколько я понимаю?» Вы говорите о них так, как будто точно знаете их расположение. Вы это всего лишь игра случая. По его воле точка обратного маршрута в те года располагалась на дальних задворках, затерянной в лесах столица одного древнего государства. Тогда это был настоящий медвежий угол. До да там и до сих пор существует кусочек дикого леса. Но за прошедшие века этот город не просто сохранился и не исчез в пламени войны и пожаров, но и превратился в огромный, один из крупнейших на земле мегаполис центра обширного и очень важного государства. Он настолько вырос в размерах, что точка возврата оказалась в границах нового густонаселённого района. Мне не пришлось ничего искать. Я житель одного из домов, который стоял буквально в нескольких метрах от того места. Размером с Арракис? С озабоченным чем-то видом поинтересовалось его величество. Пришлось вновь глубоко вздохнуть. Нет, ваше величество. Намного, намного больше. Земля сама по себе более крупная и разнообразная планета, чем Мау. Кроме того, сейчас на ней живет в десятки, если не в сотни раз больше людей, чем здесь. Сравнить с временем до катастрофы я не могу, просто не знаю». «Но как же вы могли воспользоваться возвратом, если сами не прибыли отсюда? И откуда вы знаете, куда попадали путешественники туда?» Не унимался Архивариус. «Ваш предшественник, уважаемый Сантонар, «Некто Меутих, вы знали его?» Было заметно, что архивариуса, что называется, сбили с ног. Он явно знал Меутиха. В раз как-то скукожился в кресле, его рот в изумлении приоткрылся. Съеженному состоянию Сомтанара, очевидно, способствовало и внезапное осознание того, что именно он в данный момент стал центром внимания. Глаза всех присутствующихскрестились на вновь потерявшему уверенность архивариусе. Какое-то время он молчал. И я так и не услышал ответа. Задумчиво произнёс монарх, и его пальцы выбили короткую дробь по подлокотнику. Сантанар дёрнулся, сгорбился и торопливо закивал. "Да, да, конечно знал, но это было так давно." Мы с ним немного спорили как раз по поводу наследия древних. Там вы же понимаете, это всё закрытая информация, сугубо теоретические споры. Я никогда не мог подумать, что это выйдет за стены башни. Внезапно к архивариусу словно подключили дополнительное питание. Он вновь выпрямился, едва не выскочил из самого себя. Как он, значит, смог? Смог? И внул я И не погиб в этой вашей, как вы сказали, степи. Прошло много лет. На земле всё изменилось очень сильно. Думаю, что наша жизнь сейчас напоминает то, как жили древние до катастрофы, с поправкой на масштабы земли. Когда он попал туда, никто уже не стремился грабить чудака без документов и знаний и языка. Его нашли, сочли нелегальным мигрантом, каким он и был на самом деле. Признали не вполне вменяемым, и мы поселили в специальную больницу для таких людей. Но он не псих и для врача, который его должен был лечить, это в отличие от власти оказалось очевидным. Этот врач, женщина, поверила ему и помогла освоиться в новом мире. Уверяю вас, что его способности к языкам вполне пригодились на планете, где существуют десятки живых И несчётное количество мёртвых языков, не считая всяких специальных. Значит, это он помог им отправиться на Мао. Задумчиво вынес вердикт его величество. Случайность, ваше величество. Я нашёл камень, специальный маяк, настроенный на путешествие, который он потерял ещё тогда, когда считался психом. Мы даже не были знакомы. И он тогда не знал, где находится точка возврата. Одна случайность за другой. Я задумчиво помолчал. Может, тот факт, что все дороги у нас на земле ведут в этот город, немного помог. Он стенал нас, сблизил достаточно, чтобы всё сработало. Ваше величество, вы позволите? Впервые за время разговора шевельнулся Ас и продолжил после кивка монарха. «Я правильно вас понял, что те Эли, которые приходили на Мау до вас, были не с земли. Ведь задолго до катастрофы проекта «Дорога домой» не существовало». Его Величество зашипел, и когда все удивленно на него уставились, неохотно пояснил. «То, что считается страшной тайной, как оказалось, известно всем подряд». «Дорога домой». — Да мне о ней поведали сестры, как эксклюзивную секретную информацию. Любезный мой ас, мне кажется, тебе придется объясниться. — Конечно, Ваше Величество. Ас переглянулся с Сантонаром. — С вашего позволения, Ваше Величество. Продолжил я, глядя на чернокожего аборигена с косой на плече. — Могу лишь предположить... что если ваши предки смогли попасть сюда на Мау, и к тому же не один раз, логично считать, что кого-то еще могли переселить и в другие миры. Все визиты Эли, о которых я что-то узнал, как-то были связаны с вашими богами. На земле никто ничего не знает о подобных сущностях. Наши боги — нечто принципиально иное. Так что да, я не тот Эль. И боги к моему появлению здесь непричастны. На хрен ты на тебя среагировал? Взгляд монарха был напряжён. Он реагирует на любого, Эля, я ответил спокойно. Или я? У меня много вопросов. Его величество нахмурился. Но главных два. Первый что происходит в храме? Второй Почему сёстры против того, чтобы ты ходил туда?